Глава 21. Как тибальт надулся на кума, а на девку то вовсе не мог смотреть. В тот вечер он попросту напился и долго сидел в углу, обхватив руками голову. Ведь какой план провалился? Все так удачно складывалось, пока эти двое не сговорились за его спиной. Ничего, пусть не радуются. Будет и на его улице праздник. И нет, тибальт не стал ничего предъявлять куму Кристофу. Не такой дурак. Зачем? Ему тут жить, его тут кормят, платят жалования. Срываться куда-то искать новое место бывшему смотрителю застенка вовсе не хотелось. Но с того момента он решил затаиться и терпеливо наблюдать за всеми. У магистра Саворы дела тоже сложились не совсем так, как ему хотелось бы. Вернуться так быстро не удалось. В провинции Лурд случился спонтанный выброс силы, В итоге открытые разломы, рядом с ним три деревни ходячих мертвецов и неизвестно, сколько уже успело разбрестись по округе. Дело было серьезное, красный уровень. Последствия пытались ликвидировать силами трех ближайших миссий. Генерал Ордена выразил ему благодарность за работу, проведенную в кратчайшие сроки в Сквартоне, и тут же направил разбираться туда. Пришлось магистру срочно сдать все материалы, что передал ему Бескар в архив Верховной миссии для хранения, а самому готовиться к отбытию. Что касается Бескара, то магистра Саваре мало интересовала дальнейшая судьба преподобного. В конце концов, казнократство и прикрытие контрабанды не такой уж редкий грех. Саваре считал, что можно не предавать дело огласке, а старика досрочно отправить на пенсию и услать в имение, пусть там разводит кур, о чем он и доложил генералу ордена в приватной беседе перед самым отбытием. И тогда же Гием честно признал, что он не считает расследование завершенным и намерен еще раз вернуться в Сквартонскую миссию. «Это позже», — сказал генерал Ордена. «Сначала надо расшифровать все записи на кристаллах, что вы доставили. Сличить с оригиналами, которые хранятся в архиве. Они как раз прогуливались по галерее. Из открытых арочных проемов была видна площадка внизу, на которой сидел, сложив крылья, его дракон». Гийом застыл на нем взглядом и невольно вспомнил, как женщина гладила черного по морде. Весь этот разговор, ее искреннее удивление, когда она думала, что дракон может разговаривать, неподдельное переживание в глазах, как он себя чувствует... По губам скользнула улыбка, и тут он заметил, что отстал. Тут же в один шаг нагнал генерала, поравнялся с ним и внимательно прислушался. А тот взглянул на него и выдал. «Расследование будет продолжено, но не сейчас». «Сейчас вам пора вылетать. Кстати, магистры, как ваш дракон?» Саваре чуть не подавился от неожиданности, а попытки отравления чёрного он в своём докладе не указывал. «Благодарю, с чёрным всё в порядке», ответил по-военному чётко. Генерал ордена смерил его внимательным взглядом и добавил. «Артефакты берите в достаточном количестве. Мало ли что может внезапно понадобиться. У вас всё должно быть под рукой. И Саваре...» «Что?» — спросил он с готовностью. Ничего. Счастливого пути. От этого разговора у Гийома Саваре осталось странное послевкусие. Оттенок недосказанности. Не два, ни полтора, как будто он не выполнил поручение или выполнил не до конца. Собственно, так оно и было. Ему так и не удалось разобраться, куда девалась та немалая сила, что вызвало внезапный всплеск. С попыткой отравления дракона тоже было все нечисто и другие дела. Но это касалось только его самого. Тем же утром гием Саваре спешно вылетел в Лурд бороться с порождениями бездны. А в Сквартенскую миссию прибыл новый преподобный, миссир Карл Йорк. Как это отразилось на делах дядюшки Кристофа? Если в общем, то можно сказать положительно. Есть и пить люди хотят всегда. Перед законом он был чист, ничего не положенного в своей таверне не продавал. А то, что у него на кассе сидит ведьма... Да какая ведьма? Это племянница из Таргота, воспитанница монастыря. Поэтому смена руководства в Сквартонской миссии прошла для его честного бизнеса совершенно безболезненно. А вот, кстати, сам бизнес решено было развивать. И это уже окончательно и бесповоротно. По вечерам, пока надутый на весь мир Тибальт подсматривал за ними из своего угла, Кристоф и Инна усаживались за хозяйским столом и утрясали детали плана. пунктом первым шел ремонт инна настаивала на этом категорически крестов сопротивлялся потолки побелить вон черное закопченое все обновить отделку стен а что со стенами не так буркнул крестов оглядываясь вы сами первоначальный цвет то видели ну видел веселенький был салатовый ага кивнула инна покосившись на засаленную серо черную стенку за спиной трактирщика Штукатурку надо подновлять, шпаклевать, красить. Полы. Так полы менять кругом. И тут Кристоф аж взвился. «Ну ты это, не очень-то. Я же не могу тут все остановить, пока ты будешь возиться со своим ремонтом». «Зачем же остановить? А мы будем захватками по частям?» «Так еще можно». Немного успокоился трактирщик, вытирая потную лысину. «И в первую очередь вы мне подготовите цивильный VIP уголок столики, скатерти, девушек наймем, чтобы работали на разносе. Трактирщик закатил глаза и схватился за сердце, потом подсчитал в уме, что на пиве и сухариках он неплохо заработает. А если нанять бригаду и продавать им пиво со скидкой, то это ему практически ничего не обойдется. Рекламу расклеим в районе рынка, продолжала Инна. А нас должны узнать уже сейчас, чтобы когда мы откроемся, там посетители пошли сразу. И кабанье нога тут уже не подойдет, надо что-то другое. У дядюшки Кристофа, например. «Как вам дядюшка?» Он только страдальчески выдохнул. «Хорошо». «Ну вот и отлично», — племянница расправила плечи. «Завтра мы и начнём». Днём мынна была занята так, что не поднять головы. Вечер у нее тоже был занят работой. Но ночью, удалившись к себе в комнатку под крышей, где она жила по-прежнему, она не могла не думать о другом. Прошёл один день, а инквизитор не вернулся. Инна ждала его, все время поглядывала на дверь. Потом прошел еще день и еще. Она даже в ночное небо вглядывалась, не мелькнут ли крылья дракона. Все потому, что они не договорили. Однако прошло уже три дня, а магистр Саваре так и не объявился. Она даже стала задумываться, не случилось ли что-то с Черным или с ним самим. Даже сердце сжалось от тревоги. Потом разозлилась на себя. Случиться с этим самодовольным хамом что-то, как же? Наверняка Лапшу вешает на уши какой-нибудь другой доверчивой дамочке. В конце концов, Инна пожала плечами и сказала себе, что не стоит засорять мозги разными глупостями. А на следующее утро отправилась на рынок.